Жаль, хороший был конь, понятливый. По полную упряжь я с него прибрал, вот она лежит. А то словению утащат. Это воровское племя хуже саранчи. Ветерок добрята даже заплакал от горя. Красавец жеребец, которого подарил ему тудун ирнак, понимал его без слов и был преданнее собаки. Так как же так? Это война, парень, спокойно сказал Бури. Она такая.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 «Дуракам везет», — ответил добрято, устало смежив глаза. Лежать так было намного легче, ведь резкий звук и яркий свет лишь усиливали боль, пронзившую его голову острыми вспышками. Он бормотал в забытье. «К утру буду как новый. Мне нельзя болеть. У меня тут еще дело важное есть. Дело. И впрямь дурак я. Дело же». «Примечание».